Молодёжный жаргон. Мы говорим хорошо, а не прикольно, клёво. Мы не повезло, а они ну и облом. Мы восхищаемся, а они тащатся. Нам безразлично, а им фиолетово. Нам не здоровольце, а их плющит, тараканит и колбасит. Мы резюмируем сильно сказано, а они произнесут одно слово жесть. Молодёжный жаргон это игра, ирония, маска, желание переиначить мир на свой манер, а ещё показать: я свой. Главное в этом явлении уйти от обыденности. Как же нас раздражает в наших детях их птичий язык, то есть жаргон, на котором они говорят. Однако злиться на него всё равно, что злиться на дождь или снег. Молодёжный жаргон был, есть и будет. Папы и мамы, бабушки и дедушки, вспомните, в дни вашей молодости ведь были свои жаргонные словечки, какие-нибудь чуваки и чувихи, которые где-то там хиляли. Больше того, на жаргоне порой начинает говорить вся страна, вне зависимости от возраста. Но разве поймёт иностранец, что петля Гробачёва это очередь в винный магазин во время антиалкогольной кампании, а кормовые доплата студентам на питание? что арбуз миллиард рублей до деноминации. Андроповка, водка московская, цена на которую была снижена в 1984 году во время пребывания Юрия Владимировича Андропова на посту генсека КПСС, а Бориски, денежные купюры, выпущенные при Борисе Ельцине. Так стоит ли осуждать молодёжь? Поколения молодых сменяются через 5-7 лет. А с ними меняется и жаргон. Новое время рождает новые слова. Серафима, мобильная сеть сим, емеля имейл, бишур бишура, текст для подтверждения беременности, от английского be sure будь уверенный. Молодёжный жаргон это настолько серьёзно, что филологи выпускают сегодня специальные словари.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 И может быть, сейчас лучше сказать креативно. Так что мягче и добрее относитесь к языку ваших потомков. В худшем случае, пусть он вам будет по курабана, что на молодёжном сленге означает безразлично.